Глава восемнадцатая. Анжелика Ярославовна. «Моя бывшая жена совсем с катушек съехала», — заявляет Артём во время обеденного перерыва. «Я вижу, что он расстроен, и внутри меня поселяется тревога. Что она сделала? Мы сидим в кафе и ждем, когда нам принесут заказ. Артём не видит смысла скрываться, а я... я просто плыву по течению». Выбросила все мои вещи, которые я не успел забрать. Закатывает глаза, горестно вздыхая. Мой фотоальбом, статуэтки, картину, подаренную другом, книжки. В его голосе горечь и обида. А я хоть и сочувствую Артему, в некоторой степени понимаю и Алину. Она ведь его любила. Конечно, ей захотелось выместить злость, выплеснуть боль и эмоции. Ты должен ее понять. «Стараюсь говорить как можно мягче. Ты ведь разбил ей сердце». Однако Артем на мои слова реагирует неожиданно агрессивно. «И я не понимаю, почему ты защищаешь Алину. Она ведет себя по-свински по отношению ко мне, а ты...» Его монолог прерывает официантка с подносом. Артем замолкает, поджав губы. Но как только мы снова остаемся наедине, продолжает... Это называется женская солидарность или что? Ты же с ней никогда не дружила, даже не особенно-то и общалась. Артем, успокойся. Мне неприятно такое поведение. Эти крики, размахивание ложкой и цоканье языком, будто я сделала какую-то подлость или сказала глупость. К тому же не может быть, чтобы Артём не понимал, почему Алина так поступила. Он далеко не идиот. Я не буду говорить плохо про твою жену, потому что ее эмоциональное состояние легко понять. Скажи спасибо, что она тебя сковородкой не огрела». «Ну, знаешь ли», – фыркает Артем. «Раз так, ну, значит, так. Как я и предполагаю, весь следующий день мы не разговариваем». Точнее, это Артем объявил мне бойкот по своей любимой привычке чуть что пытаться меня проучить. И хотя мне такое поведение неприятно, в этот раз я не собираюсь прогибаться под любовника. Какого черта я должна постоянно с ним соглашаться и повторять то, что он говорит? Почему я не имею права на собственное мнение? Поэтому на его игнор внимания я не обращаю. И на следующий день тоже. Даже не звоню Ганцу. Однако, то ли это совпадение, то ли что но мои отношения с Лешей стремительно портятся. Смешно сказать, но со мной муж не разговаривает тоже, причем по какой-то надуманной причине. Мелочь, ерунда, но как же я устала. С другой стороны, я не пытаюсь помириться с мужем. Я тайно рассчитываю, что из-за ссоры Леша не пойдет на корпоратив. Меньше всего мне хочется, чтобы муж и любовник встретились нос к носу потому что я уверена, все кончится безобразным скандалом и потерей репутации. Но один вопрос меня все-таки мучает. Предположим, что мне удастся сделать так, чтобы Леша и Артем не встретились. Но как я буду жить дальше? В том смысле, что надо выбрать. Нет у меня сил продолжать отношения с обоими. Лешу я люблю, несмотря на то, что наша семейная жизнь полна проблем. Нет понимания, нет секса, Да мы почти не разговариваем. Но при этом, хотя я к Артему и прикипела, я уже и не уверена, что хочу с ним встречаться и дальше. Слишком он стал проблемным. Слово не скажи. Тут же то бойкот, то скандал, обидки. И это при букет на конфетном периоде такая ерунда. А что будет, если мы вместе жить начнем? Я вообще молчать должна буду? Так мне не восемнадцать. Мне свое мнение спрятать уже не выйдет. Так что если говорить о краткосрочной перспективе, то Артем, конечно, лучше. С ним все еще горячо. Он классный в интимном плане. Он красивый. Но если подумать о долгосрочной перспективе, то тут выигрывает надежный и проверенный Леша. За пару дней до корпоратива, когда я уже думала, что Артём перестал со мной разговаривать раз и навсегда, он является ко мне в кабинет и молча садится напротив, с видом оскорбленной добродетели. Но меня таким уже не проймешь. Я устала. «Артём, может, ты не пойдёшь на корпоратив? Зачем тебе пересекаться с моим мужем? В идеале бы им обоим туда не идти, вот ей-богу». «Не понял. По лицу вижу» аж растерялся. Ты меня выгоняешь? Кстати, мысль неплохая. Если мы все-таки расстанемся, а с 90 вероятностью так и произойдет, я попрошу Артема написать заявление по-собственному. Зачем бередить душу? Нет. Но тебе будет лучше, чтобы ты на празднике не присутствовал. Мало ли что. Не мне лучше, а тебе лучше, кивает. «Ты, значит, мужа любишь больше». Я не собираюсь обсуждать этот вопрос. Скажу только, что сейчас дело не в Леше, а в тебе. Ты мне столько нервов уже вытрепал, что я боюсь, что ты закатишь очередной скандал при Леше. А учитывая, что ты не делал секреты из наших с тобой отношений, то обязательно кто-то по пьяни что-то скажет, прокомментирует. «Оно мне надо?» Артем молча на меня смотрит, скрипя зубами. Вот так нашла себе любовника, называется, а от него проблем в итоге больше, чем удовольствие. Ну ладно, как хочешь. А еще я бы посоветовала тебе помириться с Алиной. Она очень хорошая девушка. Лучше ты не найдешь, продолжаю мягко подводить разговор к тому, что Артем скоро отправится в отставку, во всех смыслах. У меня уже есть другая, которая в миллион раз лучше Алины. Это ты отвечает с надрывом, даже пафосом. Но меня сейчас это никак не трогает, потому что ну его нафиг эти эмоциональные качели. Только я не собираюсь разводиться. «Что?» Артем смотрит на меня так, что мне становится страшно. Однако я делаю вид, что ничего такого и не сказала. Я не обещала, что мы будем вместе. Я, конечно, тебе еще плачу неделю пребывания в гостинице. Но, вздыхаю, определяйся, Артем, тебе есть куда возвращаться.